Глава тринадцатая. На этих словах босс вдруг посинел, широко раскрыл глаза и стал хватать ртом воздух. Шпец, прохрипел он. Шпец. «Э-э!» — мы с братом вскочили на ноги. «Илья, тут какая-то хрень с Оскаром. Врача нужно быстро!» Илья будто стоял на пороге, мигом возник в кабинете. «Приступ. С ним такое бывает сейчас». Ординарец суетливо придвинул стул ближе к задыхающемуся Оскару, усадил босса и принялся бегать по комнате, переставляя с места на место все, что в ней находилось. Что ему нужно? Воды, таблеток? Что искать-то? Коробочку со шприцем и ампулы Должна быть тут. Илья переводил взгляд с полки на полку, с предмета на предмет, словно пытался угадать местонахождение лекарства. Вечно он ее куда-нибудь заныкает. Оскар, да помогите же мне, хоть намекните, где искать. Так может послать кого-то за другой ампулы. Он же сейчас задохнется. Оскар судорожно водил правой рукой, пытаясь то ли что-то поймать, то ли что-то отпихнуть. И по-прежнему со свистом хватал воздух, раззявленным ртом. И вдруг Жорко бросился на Илью. Честно говоря, в этот момент я совсем ничего не понял. Брат заломил руку ординарцу и повалил на стол лицом вниз. Ищи у него в карманах. Я начал с карманов брюк и в левом действительно обнаружил черную коробочку. Открыл. И шприц, и ампулы, все на месте. Как же так? Зачем же Илье устраивать эту беготню, если препарат все время находился при нем? Неужели забыл, перепугавшись за жизнь хозяина? Или он это намеренно? Судя по тому, как изощренно матюгается и впрямь намеренно. Я вскрыл полиэтиленовую упаковку со шприцем, закрепил иглу, отломил стеклянный кончик ампулы, набрал препарат. Оскар требовательно сгибал и разгибал пальцы. «Осправитесь?» — с сомнением осведомился я, вкладывая шприц в его ладонь. Однако действовал босс весьма умело, так что я снова перевел взгляд на Жорку с Ильей. «А зря. Надо было на дверь смотреть. Хотя кто ж знал?» Когда по предбаннику загрохотали твердые подошвы, я решил, что это охранники. В общем-то, не так уж и ошибся. Рожи были знакомы, и парочку бойцов я точно видел в могильнике при очередной доставке гуманитарной помощи. Они раньше что меня антипатию вызывали, потому что вели себя как ублюдки. Но тогда от них хотя бы польза была. А сейчас они быстренько взяли на мушку всех присутствующих. Терпеть не могу, когда в меня целятся, потому что в этот момент на меня смотрят особенно пристально. «Не-не-не», — -не", попытался я объяснить дюжим парням в чоповской форме. «Это из-за Ильи весь шухер не из-за нас». «Ох, как вы вовремя, мужики!» — проскрипел Илья, все еще лежащий мордой в стол благодаря Жоркиной смекалке и хватке. «Ну так 6.00! хмыкнул один из бойцов. «Как договаривались?» «Ребята!» — вкратчего поинтересовался Жора. «А что тут происходит?» «Военный переворот!» б...» — хохотнул все тот же Громила. «Вооруженное восстание! ЗСС Спарта! Ты лидер нашего отпусти, чувак, а то как-то некрасиво стоим». «О, вот так, потихонечку, молодец. А сам к стеночке, лицом, ручки в гору. Вас двоих это тоже касается». Я оторопел хлопал глазами. «Что, вот прям так, да? Вот этой чертовщина сейчас на наших глазах происходящая, это же все всерьез, да? Это они типа босса свергают, а Илью на его место, что ли? Нет, не то, чтобы я был за или против, мне, в принципе, стало интересно, но когда еще подобное увидишь? А с другой стороны, как себя вести-то?» Подчиниться и переметнуться? референдума потребовать демократических выборов? Послать всех нафиг и уйти в монастырь? Я искал глаза брата. Что он-то думает на этот счет? Жорко был крайне напряжен и явно обескуражен. Только что мы спасли одного человека и вроде как обезвредили другого, и вдруг все кувыркается с ног на голову. Ладно я, но ведь и Георгий оказался не готов к такому повороту. Вернее, к перевороту. Наконец он посмотрел на меня. Медленно начал поднимать руки за голову, а сам негромко проговорил. «Кир, помнишь, я просил тебя толкать?» Дождавшись моего короткого кивка, он отвернулся к стене и закончил. «Так вот, забудь». «Пятеро, если считать с Ильей, отступающим за габаритные спины соратников, получается шестеро». «Ну ладно», — я пожал плечами, вызвав в памяти ненавистный образ Локи. «Ура, мы будем смотреть мультики». Мелодия узнавалась с трудом, в смысле народный ор мало напоминал какую-либо мелодию, а аккордеон вроде бы играл сам по себе. Слова дополняли картину эпического несоответствия всего-всему. «Вы скажите название любое, в край любой пригласите меня, но любимое есть Куровское, там мой дом, там отчизна моя». Уже совсем рассвело. На улицу вылезли все жители могильника, даже с недолечными язами и вообще еле ходящие. Тут и там бабы принимались плясать с березовыми ветками и пестрыми лоскутками в руках. С гомоном носились друг за дружкой дети. Чуть сторонки сторонке немым укором замерли свидетели-наблюдатели в бесформенных льняных балахонах. Однако среди пляшущих нет-нет, да и мелькали их белые косынки. Трудно устоять на месте даже староверу, когда до этого 20 лет отказывал себе во всем. Хороводы там водят березы, там любимых любимые ждут, там не верят в плохие прогнозы, не за страх там, за совесть живут. Угощений не было никаких, не из чего готовить. Зато самогон нашелся в изрядном количестве. Оскар осторожно выбрался из-под стола, пересчитал глазами тела, живописно раскинувшие конечности в разных частях его небольшого кабинета, Взглянул на меня с объяснимым ужасом и трижды моргнул. Ильи не хватает», — подсказал я ему, вручая вазу будто ценный приз. Ее я исхитрился поймать возле самого пола, когда единственная выпущенная заговорщиками автоматная очередь расколошматила крепление на стенной полке. «Сбежал паскудник. Жор, мог бы и подстраховать вообще-то». Ну да, тебе под руку лечь, что пути перед электричкой перебегать, довольно хмыкнул брат, собирая автоматы и прочие полезные штуки с поверженных врагов. Где теперь его искать? не разделил я беспечного Жоркиного настроения. В Куравском, где же еще? Куда ему деваться-то отсюда? Твою мать, берсерк хренов! истерично взвизгнул босс, обретя до речи. гошин у тебя мутан, что ли? Скажи честно, а? Проняло мужика. «Оскар», — обиделся я, но это несерьезно. Вы меня полдня обследовали. Между прочим, сами сказали, что я чист чуть ли не на клеточном уровне». Жора склонил голову, придирчиво осмотрел меня. «Да нет, не мутант», — весело ответил он боссу. «Просто отморозок. Хе-хе. Всегда таким был, пока мы в Барнауле жили. Трудное детство, плохая компания. И при этом чемпион области по смешанным единоборствам в супертяжелом весе. Это сейчас он сдулся маленько, а в те времена... Ого-го! Младший братик!» Ему же тогда от силы лет четырнадцать-пятнадцать было. А он по моим документам на официальных соревнованиях регистрировался. А на неофициальных устроители смотрели на эту шайбу и вопросов о возрасте не задавали. «А с он тогда?» — Оскар опасливо указал на почти зажившие ссадины на моем лице. «И от старообрядцев получил, и от моих получил, и от монастырских получил. Что же он раньше-то?» «Раньше я ему не разрешал людей калечить. Нечестно это, если ты не в октагоне, не спортивно, а он у меня послушный». «А ты тоже так можешь?» «Если бы», — вздохнул брат, размещая на столе остатки трофейного арсенала. «Вот это скоро в себя придет», — ткнул я пальцем прикорнувшего головой в открытый сейф бойца, которому хватило одного удара внутренней стороной ладони снизу в челюсть. «Интересно, а сейф-то кто открыл? Тоже я? Или он и был открытым, когда мы тут сидели?» «Отлично, вот у него-то мы и спросим, сколько их всего и каких сюрпризов нам еще ждать», — кивнул Жора, принимая информацию к сведению. «Ребятушки, а я теперь вообще не понимаю, кому верить», – растерянно качнул головой Оскар. «Это же бойцы Егора. Вот уж в ком у меня сомнений не было ни грамма, так это в его команде. Он же с первого дня со мной. А если и Егор теперь с этими?» «Хотя», – зыркнул он на меня все еще с опаской, – «я уже нашел себе нового начальника охраны». Тут я обиделся второй раз. «Ишь ты, нашел он. Начальника, мать его». «Мне нельзя, я блаженный», – просадил я с такой интонацией, что Оскар метнул взгляд под стол, где ему так уютно пряталось, пока я разносил эту хлобуду в дребезги пополам. «Кир сам себе занятие найдет», – успокоил его Жора. «Фарида надо вызывать», – озабоченно пробормотал босс, пропустив мимо ушей тираду Георгия. «А как? И не пошлешь ведь никого? А если Фарид предатель?» — Видать, серьезно вы на накуролесили, раз ваши люди против вас поперли, а вы даже вычислить не можете, кто из них свой, а кто уже чужой. Отомстил я за начальника охраны. Оскар, обеими руками прижимая несчастную вазу к груди, поднял на меня взгляд, и я быстро отвернулся, потому что выглядел некогда грозный хозяин кабинета и комбината попросту жалко. — Есть у вас какой-нибудь индивидуальный бункер? Идите туда, запритесь, — посоветовал Жора, — а мы пока глядимся вокруг, прикинем, как далеко все зашло. «День города же еще!» — простонал босс. «К черту, к черту! Пусть перестреляют друг дружку, раз так чешется!» «Не парите горячку!» — помрачнил Георгий. «Люди-то в чем виноваты?» «Нет хорошей жизни, на стенку лезут». «А ты думаешь, вот эти к дню города отношения не имеют?» Брат пожал плечами. «Ладно, вы мне пока другой скажите. Если предположить, что Фарид все еще на вашей стороне, где мне его сейчас найти?» «Отсыпается, скорее всего», — подумав, ответил Оскар, «после ночной спасательной операции. Я набросаю схему, чтобы вы в коридорах не заблудились». «Босс», — вспомнил я, — «а ведь у вас где-то Хаммер стоит. Одолжите покататься». Фарид сам выкатился на нас из-за угла, когда мы уже практически добрались до жилых помещений. Волосы всклокочены, глаза шальные, в одежде полный беспорядок. «Мужики, что за хрень?» — выпалил он, держа руки на виду, поскольку образ сразу двух ощетинившихся стволами Белецких явно не предвещал ничего хорошего. «А ты за красных или за белых?» — По любопытству Жора. «За наших или за фрицев?» «За каких фрицев вы с дуба рухнули?» — завопил сталкер. «То врываются посреди ночи, то на мушку берут». «Тихо, тихо, людей разбудишь. Кто к тебе врывался? Когда?» «Да вообще беспредел. Только что двое Егоркиных молокососов постучались и накинулись». Мы с братом переглянулись, Стал быть, свой. Ну, а ты? Да положил их там, связать пришлось. Что происходит? А скажи-ка, друг любезный, сколько же у Егора всего в подчинении народа? Ну, десятка три, обычно кто-то внизу дежурит в медицинском блоке, еще часть здесь на постах, часть снаружи патрулируют. А может и сорок человек, я не пересчитывал. Да скажите вы, наконец, что за фигня? «А у тебя сколько сталкеров. Только ты таких посчитай, которые преданы душой и телом, которые не из гвардии Егора к тебе перешли, и которые, наоборот, не планировали от тебя к нему уйти. Хорошенько подумай, прежде чем ответить. Фарид подумал. Только, похоже, не о том, потому что напрягся и начал едва заметно приближаться к нам. Так ведь это, если прикинуть. «Стой-ка на месте, Фарид», — попросил Жора. «Ты вывод-то правильный сделал, только минус с плюсом перепутал». — Восстание тут. Илья при поддержке Егора решил босса свергнуть. — Да иди ты. А мы вроде как партизаны в тылу врага, — вставил я. — Только нам, сам понимаешь, никакого резону за босса своей жизни класть нету, мы люди не здешние. Ну и совсем уж на произвол судьбы вас бросать, не по-человечески как-то. Ты вон брат моего несколько часов назад буквально от смерти спас, а я умею быть благодарным. Поэтому давай-ка сообразим, как нам сейчас лучше поступить, какие действия предпринять. А для этого необходимо весь расклад иметь на руках. Сколько у нас в наличии надежных парней, кто из местных гражданских может к нам примкнуть, какие ключевые точки нужно в первую очередь проверить, отбить, занять и обезопасить. Наверняка ведь переворот заранее готовился. Наверняка Егор сегодня на всех важных постах своих людей разместил. Фарид снова задумался. Мужики, мы ведь сталкеры, не спецназ. Ну, наберу я человек семь, ну и пусть каждый двух Егоркиных стоит. Все равно арифметика хреновая выходит. Я фыркнул. «Ну тогда, хватай босса в охапку, садись со своими орлами в грузовик этот ваш бронированный и уматывай отсюда подальше. Только куда? В панки? В черноголовку? Где вам рады будут?» Фарид молча протянул руку, взял у Жорки лишний автомат. «Генераторную надо проверить». «А медицинский блок?» «Тех не тронут, там же бабы, дети, врачиха». «Ну да, это святое», — хмыкнул Жора. «В общем, буди, парней, проверяй генераторную оружейку сталкерскую. Если получится, у продуктовых складов своих людей поставь. Уж мы-то знаем, каково это без жратвы остаться. Вода — это тоже важно». И «Ты думаешь, это надолго может затянуться? Ну, противостояние это. «Да хотелось бы по горячим следам все зачистить, конечно, вернуть контроль. Только мы с братом тоже не спецназ. И сколько еще предателей на комбинате, даже не представляем». «А вы сейчас куда?» Снаружи осмотреться нужно, там у некомбатантов заворух какая-то намечается, день города, чтоб его, как бы Илья с Егором этим не воспользовались. Перестреляют гражданский друг дружку, над кем Оскар будет эксперимент свои социальные и медицинские проводить? Ну и патрули Егором снаряженные пощупать надо бы. Проверим и вернемся, поможем, чем сможем. Если никаких эксцессов не приключится, встретимся здесь же через час. Да, если что, хаммер мы с разрешения босса забираем. Сидеть снаружи ничего не делать, когда у тебя за спиной комбинат в таком неоднозначном положении оказалось тяжко. Но хоть выстрелы оттуда не раздаются, уже хорошо. И все равно я ерзал и нес всякую чушь, как сам себя не одергивал. А волки у них жор, растениями питаются, борщевиком, я сам видел. Неужели впрямь травоядные, как думаешь? Мимо нашего укрытия на расстоянии 30 шагов как раз проплыла фигура свидетеля в Балахоне. С востока на запад, в сторону могильника, староверов и монастыря. На востоке по-прежнему горланили песни, даже вроде гармошка играла. Брат выдержал паузу, нервно поглядывая на красоеда, встряхнулся. «Да какие травоядные, Кира, о чем ты? В лесу зайцев-кроликов полного, может, и еще какой живности. Людьми они не питаются, вот это факт. А так хищники, какими и до катастрофы были». Но я своими глазами видел, как они борщевик жрут, выдергивают с корнем и начинают стебель грызть, как косточку. И в монастыре этот борщевик культурный централизованно выращивают, я думаю, специально, чтобы мутантов подкармливать. Но тут ты прав, только дело не в борщевике, а в том, что внутри стебля. Я помолчал, подумал: А что там может быть внутри? Сердцевин какая-то особая? Ящерицы, Кир. Самые обычные ящерицы, ну, то есть самые распространенные. Обычными-то они быть, скорее всего, перестали еще в первые годы. «Не понял», — помотал я головой, — «в смысле ящерицы живут в стеблях?» «Яйца они там откладывают. Они же раньше как? Рыли норки. А после катастрофы где ты норку вырышь, если вся земля токсинами пропитана?» «Даже вокруг монастыря, надо думать, вначале жарко было. А размножаться как-то нужно. И тут эти присмыкающиеся обнаружили, что в стеблях уже есть готовые норки. Стебль-то полый внутри». Еще и микроклимат подходящий, темно, влажно и сок такой сладкий по капиллярам течет. Только сок тот с секретом, ящерицы от него в наркотическую спячку впадают. выдают из себя 5-6 яиц, обратно вылезти уже не могут, засыпают в полном блаженстве, а потом так и врастают изнутри в ткани растения. Ну и борщевик, надо думать, какие-то полезные для себя вещества из их трупиков вытягивает, потому что, если посмотреть, эти ящерицы внутри ствола вяленую вобл напоминают, буквально мумифицируются а к концу сезона, когда растение высыхает, его сок уже перестает быть опасным для вылупляющихся и складки детенышей. «Охренеть!» – выпучил я глаза. «То есть для волков лакомство не сам борщевик, а сушеные ящерицы-паразиты?» «Типа того. А в монастыре намеренно высаживают этих трехметровых монстров, чтобы проще было собрать урожай и зимой подкармливать своих серых друзей». «Ты это как узнал вообще?» Симеона пораспрашивал. Слушай, не нравится мне все это, завозился Жора. За полчаса уже четвертый свидетель мимо нас проходит. А если и по другим улицам тоже? Может, с праздника возвращаются домой? Сколько же там выплясывать можно, да еще и под такой скудный репертуар? Я бы на пятом повторе рехнулся. Действительно, прислушавшись, можно было расслышать либо Катюшу, либо Калинку-малинку, либо подмосковные вечера, либо, ну, любимое есть Куравское и так по кругу. «Кир, а не кажется ли тебе, что нас тупо водят за нос?» «Да как? Ты же сам слышишь, гуляют, песни распевают. Никаких тебе взрывов, никакой стрельбы. Даже если бы там какие-нибудь бесшумные ниндзя шуровали, неужели ты думаешь, что народ спокойненько наблюдал бы, как соседи вырезают, и продолжал барать гимн Куровского?» «Мнится мне, Кир, что это отвлекающий маневр. Настоящие увеселительные мероприятия не там проходят. А где же? Ну-ка давай прокатимся до монастыря». «Легко», — пожал я плечами. «Заодно вернем мой резиновый костюм, который эти эльфы ушастые отобрали. И автомат, кстати, тоже. Дашь порулить?» «У тебя водительских прав нет, так что остановись за пулемет, братишка», — ухмыльнулся Жорко. «У меня и разрешения на ношение оружия нет, но тебя же это не останавливает», — проворчал я, однако послушно полез в салон Хаммера, чтобы через минуту высунуться из люка с поворотной турелью. Урсуле второй раз в жизни пришлось выйти одной против стаи. И именно стаи, потому как чувствовалось в этой группе людей в балахонах что-то дикое, хищное, звериное. И интуиция подсказывала немке, что эта стая вряд ли прочтет ее мысли и проникнется, проявит милосердие, как в свое время волк по имени Вольф. Но что делать, если здесь и сейчас, вместе напоминающим Стоунхенш, она была одна-одинешенька? «Что вы хотеть?» – проскрипела она, от волнения снова сбиваясь с относительно чистой русской речи на дурацкий акцент. «А чего нам хотеть? Кушать мы хотим. Огурчики, помидорчики, да и все остальное». «Мы выращивать больше, чем надо», – кивнула немка. «Давайте делать торговлю. Цузамин Арбайт. Сотрудничать». «Да ты никак шутишь», – рассмеялся полноватый мужчина в центре группы и откинул капюшон. Хритон, Главный из большого могильника». Почему он в льняных тряпках, которые обычно носят свидетель чистилища Он тоже подвергся влиянию Бажены, вдовы к же, и Матвея ее, теперешнего мужа. «Зачем нам с вами сотрудничать? Ведьма-то не русская. Вы вон с мутантами сотрудничаете, у вас это хорошо получается. Только подальше отсюда. Мы свое пришли забрать, нам товарообмен ни к чему». «Свое? Ну а как ты хотела? Это же земля наших предков, эти домишки наши бабки-детки строили, в этом храме наши родители молились». «Во времена твоих родителей тут была лечебница. Как это, психушка?» – огрызнулась Урсула. Ну, как бы там ни было, пожал плечами Харитон и через голову стянул Балахон. Тоже проделали остальные пришедшие люди, и у каждого под бесформенной одеждой оказалось оружие. «Видишь, мы тут День города празднуем, и чужие нам, исконным жителям Куровского, на праздники не нужны. И вообще не нужны. Мы не имеем ничего против тебя и твоих друзей. Если вы спокойно соберетесь и уйдете, мы никому не причиним вреда». «Уйдем?» – растеряла Сурсула. «Но куда? Мы спаслись от войны в могильнике, но нас прогнали оттуда через три года, потому что мы были чужими». Она заметила, как по тропинке к ним со стороны Куровского приближается новая группа в льняных одеждах, а между стволами мелькают еще несколько силуэтов. «Тогда мы спаслись здесь. Мы привели в порядок жилище и обустроили быт. Мы жили здесь семнадцать лет, и вы снова хотите нас прогнать? Но за что?» «А ты забыла?» — вдруг донесся певучий голос тропинки. «Забыла, за что вас прогнали из убежища? Забыла, что ты сделала с моим мужем?» «Бажена, я уж думал, не получится рассчитаться с тобой, немецкая гадина, но Бог услышал мои молитвы». Из складок балахона Божена вытащила пистолет, неумело прицелилась и выстрелила. Отдача вырвала оружие из ее руки, но дело уже было сделано. Седая колдунья, оседала в центре круга из камней, держась рукой за окровавленный живот. «Зачем?» – морщись простонал Харитон и сделала несколько шагов к раненой. «Зато теперь уж некуда отступать», – ответила Бажена, поправила белую косынку перекрестилась. «С Богом, мальчики!» Мара измучилась, плутая в лабиринте. Не было никакой возможности как-то помечать пройденный путь. Не было шанса отличить один коридор от другого. Сколько раз она возвращалась в одну и ту же точку? Или наоборот, как далеко ушла под землей от Куровского? И куда? В Давыдово? А может, она по-прежнему крутится возле того самого первого хода, по которому бежала прочь от колодца и похитителя? Только один раз она в кромешной тьме споткнулась о по посторонний предмет. Ящик? Сундук? Она опасливо потрогала его со всех сторон, попыталась поднять крышку. Насмерть проржавевшие петли позволили приоткрыть ее на ширину ладони, а потом их капитально заклинило. Просунув внутрь руку, девушка нащупала несколько толстых досок. Две-три из них были в металлических ажурных рамках. Иконы в окладах. Почему-то это первое, что пришло в голову. Но зачем кому-то хранить их здесь, в сундуке? Ведь рядом Гуслицкий монастырь, в храме которого она видела старенькие иконы разных размеров. Там они всяко уместнее. Еще в сундуке на самом дне прощупывались высокие емкости на ножках. Кубки, что ли? В одном из них лежали круглиши, монеты. В другом бусинки, некоторые ровные и круглые, другие с гранями. К сожалению, ни фонарика, ни свечей со спичками под крышкой не оказалось. Жаль. Мара сделала пару шагов, под подошвами захрустела. Присев на корточки, она повела ладонью по полу. Вот это очень похоже на Берцовую кость. А это ребра, наверное. А это кожаная фуражка? Трухлявый материал расползся прямо в руках. Меж пальцев застряла только небольшая металлическая звезда. Еще чуть дальше нашелся странный пистолет с длинным дулом, не менее ржавый, чем петли сундука. Кем был человек в кожаной фуражке со звездой? Охранником этого барахла или грабителем? Неважно. Примечательно другое. Может, он погиб тут, так и не найдя выхода? Кости, как и темнота, Мару не пугали. Страшнее было навсегда остаться здесь, рядышком с истлевшим скелетом, и самой превратиться в скелет, так и не увидев больше ни людей, ни света. А еще страшнее, снова столкнуться с теми прохладными щупальцами, ползущими по стенам и прячущимися в щелях. Девушка передернула плечами. «Ну что, куда теперь?» «А есть ли разница?» «Вдруг затряслись невидимые своды. Опять взрыв?» Мара сжалась и зажмурилась. Грохот, но не обвал. Что то такое? Как будто за стенкой молотком стучат быстро-быстро. Девушка ни разу не слышала, как стреляют из автоматов, но в ее представлении перестрелка должна была звучать именно так. Значит, где-то неподалеку люди? Вот только сообразить бы, как к ним выбраться. И другой вопрос. Надо ли, коли там такой бой идет? Первые стрелы посыпались на них уже на входе в поселок. К счастью, лес тут был пока еще густой, стволы толстые. Хритон рухнул за ближайшее сосно и крикнул. «Начали соколики!» Из-за спины ударили очереди. Брызнула сбитая листва, хвоя и труха от случайно задетой пулями коры. В тридцати метрах по ходу одна за другой жахнули три эвки. «За мной!» — скомандовал Хритон, И, поднявшись, ринулся вперед. Гранату влево, гранату вправо, длинную очередь веером, затем пригнувшись, бросок на двадцать шагов. Чуть позади по их теле Серега и Горек, также щедро и бестолково поливая автоматным огнем пространство перед собой. Главное побольше шума и плотности стрельбы. Пусть эти ушастые испугаются по-настоящему, залягут, попрячутся, а там их тепленькими возьмут идущие с фланга отряды, практиковавшиеся в импровизированном тире в Давыдове. Вперед ломанулся подхлестнутый адреналином Васек. «За Родину! За Куровское! Ура!» И тут же получил стрелу точнёхонько в разъявленный беззубый рот, захлебнулся и рухнул прямо под ноги. «И что, снайпер какие?» – думал Харитон, сжимаясь в крайнюю березу буквально на опушке. Дальше шло свободное деревья в пространстве, начинались дома. Грохнуло справа, повалил дым. «Дама, берегите!» – заорал Харитон. «Нам там жить, ребятушки!» Попробовал дернуться вперёд и тут же припал на одно колено. Первая стрела прошла гораздо выше, вторая вжикнула аккурат возле уха. Надали, соколики, отдали!» Левый фланг уже миновал первые дома, явно не жилые, если судить по ветхой кровли и отсутствующим стеклам. Проверка помещений много времени не заняла, а противника там явно не было. «К монастырю идем», — напомнил он бойцам, давая петуха. «Там закрепляемся». «Твою мать!» — сдавленно прогундел горек с удивлением глядя на торчащую из собственного плеча стрелу. По рубахе быстро расплывалось кровавое пятно. Совершенно случайно Харитон в этот момент смотрел именно туда, откуда стрела прилетела, потому немедленно дал короткую прицельную очередь, затем без паузы вторую, на два пальца левее. В кустах сирени за забором вопль боли. «Вперед! Вперед!» — со всего маху он отправил гранату вдоль по улице между домами. «Бах!» — пласты оставшегося асфальта, оплетенного вьюнкома, расшвыряло на десяток метров. Застонали в нескольких голосов те, кто засел в проулке. Справа непрерывный треск, целое облако пороховых газов. Красоеды стараются. «Семен, Серега, прикрывайте, остальные перезарядка». Пока меняли магазины, из-за домов вылетел целый рой стрел навесом. В былые времена какая-нибудь древнеримская пехота от такого прикрывалась, кладя щиты на бошки. У жителей могильников щитов не было, как и шлемов с бронежилетами. Человек семь сразу рухнуло. «А ну-ка залпам, синий справа, давай!» Если кто-то и остался живой в деревянном синем доме, то от грохота он еще не скоро придет в себя. Эх, а я этот особняк себе приглядел, с веселой злостью прокомментировал Серега. Ну ничего, другое выберу, когда закончим. Вдалеке на севере раздались многочисленные очереди, шквал огня. А вот и серые зверюги из волчьего леса пожаловали хозяев своих защищать. Держимся, ребятушки, держимся. С той стороны нас прикрывают пока мест. Матвей, слышишь меня? Как там у вас обстановочка, красоеды? Положили Матвея, донесся сквозь выстрел удрученный голос. Теперь я за место него. Еще один рой стрел уже с другой стороны. Да как же они так быстро перегруппировываются? Преимущество волкопоклонников в знании территории у то каждый забор, каждый крепкий угол дома, каждая канава тут известна, и откуда прилетит очередная порция заостренной и зазубренной смерти неизвестно. А преимущество внезапности нападавших свою роль уже отыграло. Насколько успешно, можно судить по количеству валяющихся на земле язычников. Свистнула, сдирая кожу на щеке, очередная стрела. «Крыши!» – завопил Харитон. «Контролируйте крыши!» Вот снова из-за кирпичной печной трубы показалась татуированная рожа. Короткое движение, вжик, и теперь уже из плеча Харитона торчит длинная тонкая деревяшка с оперением. Ответная очередь, только кирпичная пыль пыльцы по шиферу, а толку ноль. Обломить стрелу, рывком кинуть тело вперед в заросший полынью кювет. Осмотреться, огрызнуться короткими, просто чтобы постоянно держать в напряжении, не давать бить прицельно. Взрыв. Неизвестно, что было в пятом доме слева, но граната спровоцировала выброс целого сна гудящего пламени. Мигом кювет заволокло густым черным дымом. Харитон закашлялся. Рядом плюхнулся молоденький красоец с чумными глазами. «Чего разлегся? Вперед, соколик, вперед! Дома поспишь!» До монастыря шагов сто, не больше. Проскочить в один присест не получится, и все же нашлись герои. Человек пятнадцать и словно земля под ним полыхала, и тут же была прорежена откуда-то с фланга такой же по численности толпой лучников. Прямо по курсу кто-то уже махался в рукопашную. Пара смачных ударов, сверкнул нож, тут же топорик с кельтскими узорами на рукоятке раскроил черепушку свидетелю. Кто-то спрыгнул с яблони прямо на знакомых сталкеров. Одного еще в полете полоснул чем-то вроде изогнутой сабли, второму вмазал ногой в челюсть и тут же скрылся за поленницей. Харитон даже ствол в ее сторону направить не успел. Пошатываясь от кровопотери, он пробежался до следующей канавки, и тут перед ним будто из-под земли выросли двое татуированных. Вот и приплыли, пронеслось в голове, но парочку скосили выстрелы практически в упор. Серега, как чертик из коробочки, очень вовремя возник за спинами язычников. Харитон выдохнул и с тоской взглянул на колокольню. «Рядом же, совсем рядом, а никак не добраться». И стрельба на севере утихает. То ли справились с волками, то ли наоборот, кто сейчас скажет. Вроде плевое дело размолотить такие крупные мохнатые мишени из автоматов. Но ведь то же самое Харитон думал и о поселке Дикарей. Но какая тут может быть оборона? Какой бой тут может завязаться, если у сиюминутных хозяев монастыря огнестрельного оружия нету? Так что неясно, кто кого там одолел на севере-то. Хритон пошарил на поясе. А окончились гранаты, черт бы их побрал. И патронов не шибко много осталось, а им еще каменный храм штурмом брать. Это тебе не сквозь штакетник и рабицу шмалять в остроухих. И тут где-то поблизости замолотило что-то большое и дико громкое. У Харитона затряслись поджилки. В арсенале его небольшой армии ничего подобного не было и быть не могло. А значит что? Значит вмешался Оскар? Прислал головорезу Фарида Егора? Так скоро? Весь расчет был на то, что обитатели Меланжевого комбината задержатся возле большого могильника, отвлекутся на народные гуляния, и к их приходу сводные отряды уже закрепятся в храме, а разгром язычников с захватом монастырской территории станут неоспоримым фактом. «Отсекай, отсекай!» – орал мне Жорко, но рев двигателя был таким громким, что я никак не мог добиться от него ответа. «Как отсекать? Кого?» Перед глазами смешались все – свидетели, знакомые мужики из нашего могильника, язычники, волки. В кого тут стрелять-то? Жахнул над головами пару раз для острастки, но видимых изменений в картину боя это не внесло. Брат на предельной скорости маневрировал на открытом пространстве, и я, наконец, понял его цель. К воротам монастыря, кто бегом, кто ползком, стекалось языческое племя – бабы, дети, подростки. Все верно, там и забор каменный, строение капитальные, хоть и покоцанное временем и непогодой. За ними припустила группа в льняных балахонах. «Не эти ли амбалы меня мутузили, когда Мара попыталась отбить у них волооку и лиску? Ну нате вам, суки!» Очередь прочертила борозду в двух метрах от бегущих, заставив кого притормозить, а кого и плюхнуться на пузо. А капот Хаммера смотрел уже в противоположную сторону. Оттуда с пригорка катилась яростная серая волна. Штук семь-восемь гигантских волков, оскалив чудовищные пасти, безмолвно мчались в гущу боя. Заорав от ужаса, нападавшие в панике понеслись к ближайшим домам. Я и в сторону волков стрянул пару раз. Не прицельно, просто шугануть. Только вряд ли они вообще сообразили, что это такое взрывает землю по ходу их движения. Ой, худо дело. А еще хуже, что лента с патронами слишком быстро заканчивается. Еще и не попал ни в кого, а уже боезапас практически зарасходовал. Жорко снова подставлял бок грозной машины под огонь тех, кто стремился добраться до монастыря. Добрую дюжину раз рядышком со мной звонко вжикнула крышу что-то горячее, кто-то шибко меткий и схитрился расколошматить заднее пассажирское стекло. Оставив пока мест пулемет, я схватился за калаши и какое-то время шарашил с двух рук сразу в две стороны. «Дьявол вас подери, я же не хочу никого убивать, просто угомонитесь, сядьте, не знаю, за стол переговоров, в трубку мира покурите». «Двадцать лет гребаный к войны зарыт был. Ну так похороните его снова. Не доводите до греха, не давайте мне повода похоронить вас самих». Дикари отступали. На них давили со всех сторон, и только волки в стране беспощадно рвали группу горе-захватчиков. На моих глазах одна зверюга махом откусила голову седому бойцу с комплекцией Виннипуха. Жалкий десяток волкопоклонников прорвался мимо нас к воротам, распределился на территории, выпустил из-за стены пучок стрел, все в молоко. А ворот, смех один, от легкого тычка повалится. Брат это понял и направил хаммер как раз туда, словно собрался, исполняя роль пробки заткнуть узкое горлышко. Жора, Жора, мы же не на танке. Меня же сейчас запросто снимут, увеличив плотность огня. Врезались в опору, шибли одну из створок напрочь. Зато и вклинились плотно, проскочить разве что под нищим можно. Спускайся, орет, отходи к храму. Я юркнул в люк, дав последнюю очередь из гром дурынды перекатился к нужной дверце, дернул за ручку. А в противоположный борт уже отчаянно долбит из калашей. Их по ногам бы не попали. Выскочил из хаммера, кувырком ушел за целую створку. Упал, распластался, выцеливая первого, кто осмелится сунуться под машину. Граната, йок, ламэне. Полягушачий отпрыгнул в сторону, выронил Ксюху, закрыл голову руками. Долбануло. Жив. А через стену летели новые эвки. Оглянулся и не поверил глазам. Из цоколя храма, из какой-то неприметной дверцы сбоку выбиралась совершенно ошарашенная мара. «Беги!» — заорал я. «Беги в храм!» Она, беспрестанно моргая и щуря, словно полжизни провела во мраке, посеменила на полусокнутую в сторону каменного крыльца, кое-как забралась по ступенькам. «Жива, дуреха! Жива же!» Один черный кругляш, второй, третий. Они скакали за ней, будто живые, будто веселые щенки за любимой хозяйкой а потом разом взорвались. Вход в монастырский храм когда-то строили от души. Теперь в разрушенном виде он представлял собой зрядную кучу кирпича, смешанного с досками и обломками балок. Одна массивная дверь продолжала стоять вертикально, другую вынесла наружу и переломила пополам. Завалку и как разгребли. Мара лежала на той стороне, окруженная женщинами с обрезанными ушами и татуированными лицами. Я вытер пот со лба. Уф, она просто спит. Она сама говорила мне, что необъяснимым образом засыпает здесь, как только приходит в храм. Надо же, вся семья в один день, — пробормотал кто-то справа. Я глянул искоса, кажется, это был раптор. Мать-то нее давно уже умерла, — возразил Фарид. Ее мать Урсула, — покачал головой язычник. Так уж случилось, с кем не бывает. Нагуляла наша сестра от чужого мужа Матвея, еще когда в могильнике жили. Про беременность это уж тут выяснилось, после изгнания. Рожала под самую зиму. А мы как поможем? Ну, тепло еще, худо-бедно обеспечивали, с едой волки помогали, да все равно боялись, что до весны не протянем. Ну и попросила она симеона младенца обратно в могильник пристроить. От родного дитя отказалась ради шанса, что под землей девчонка дольше проживет. Уж не знаю, как Симеон Матвееву говорил, и тем более, как сам Матвей внутри своей общины это преподнес, но Мария осталась там, и жена матвея это воспитывала ее как собственную дочь, хотя была то плодом измены ее же мужа. — Невероятно. Мара потому так часто сюда бегала? Узнала, что настоящая ее мать тут живет? — Нет, не узнала. Но что-то, видать, чувствовала. Урсула говорила, мол, оттого девочка в храме такое спокойствие ощущает, оттого и засыпает тут, что где-то в подсознании с младенчества засела, что это самое надежное и безопасное место. — Жаль девку. Прикольная была. — Всех жалко, — согласился Раптор, и тут я не выдержал. Сорвался с места и побежал, куда глаза глядят. «Так что же ты ищешь?» – спросил босс. «Себя, видимо. Не там ищешь. Тебя там нет. Это ж, наверное, не вам решать». Оскар двинул уголками рта, обозначая улыбку пожилого, умудренного опытом наставника. «Почему же? Я постоянно вынужден решать что-то за других. Вот сейчас приходится наводить порядок по-крупному. Рук не хватает, мозгов не хватает, брат твой зашивается. Гоша, скажи ему. Елена Викторовна зашивается, Симеон зашивается». Про твой могильник вообще молчу. Один ты гуляешь, черт te, где, третий месяц и с волками воешь. Ничего не хочу, прошептал я в пространство. Это понятно, покивал Оскар. Свет, причудливо отразившись от его гладкой макушки, разбежался дюжины солнечных зайчиков. Но неужели ты до конца жизни страдать намерен? Зима на носу. Возвращайся, ты нам нужен. Я помотал головой. С волками было лучше, проще. Они не умели врать. Они не умели придумывать. Они рассказывали только о том, что видели и знали. А знали они, увы, многое. Благодаря им и я приобщился к тайне жертвоприношений. Интересно, рассказал бы мне об этом Оскар, если бы я спросил? Сомневаюсь. А Симеон с Раптором? Тем более молчали бы. Еще на заре дипломатических отношений между общинами, когда Оскар сообразил, каким лакомым кусочком станет для красоедов и червяков монастырская территория, Между ним и волкопоклонниками было заключено соглашение. Время от времени скончавшегося от болезни или травм жителя Меланжевого комбината выносили в заранее условленное место. Язычники притаскивали труп на свой импровизированный алтарь для жертвоприношений, где сначала Урсула проводила какой-нибудь древний ритуал, гадала на крови покойника, произносила очередное предсказание, а затем труп бросали в яму и скармливали крысам, проводя посвящение юных язычников сыновья Одина. Изуродованные останки подбрасывали к могильникам, чтобы у их жителей даже мысль не возникла приблизиться к монастырю. А слух о кровожадных волках-мутантах даже распускать не пришлось, вылете знатно, на много километров слыхать. Взамен Оскар получал плесень, что густым слоем покрывало фрески внутри храма. Именно ею занимался Михаил. Именно из нее изготавливали постилки и сироп, которые потом испытывали на обитателях тех же могильников, что согласились податься на опыты. Конечно же, массовые исчезновения наших соседей не были связаны с жертвоприношениями. Просто люди сбегали в поисках лучшей жизни. Кто-то подавался к свидетелям чистилища, кто-то на ферму и в охрану, кто-то наружу, к волкопоклонникам. Но в последнее время трупы в условном месте и впрямь стали обнаруживать гораздо чаще. Волки показали мне, кто их туда доставлял. И что этот человек делал с несчастными до этого. Вернее, причину смерти угадать так и не удалось. Может, он их травил или душил. Но факт остается фактом. Илья на своем горбу тащил очередную жертву на северную оконечность Куровского, где имелся вход в какие-то уж совсем древние подземелья. Возможно, эти запутанные ходы одним своим концом упирались в Л-3 под Меланжевым комбинатом, а другим, проходящим глубоко под Нерской, выводили к Гуслицкому монастырю и храму. Не исключено, что этот подземный лабиринт построили еще первые поселенцы, православные ляхи. Так вот. Сперва ординариц или адъютант босса спускал несчастных в эти ходы, и они, судя по всему, были еще живы. А через некоторое время он возвращался с ними из подземелья, только это уже были трупы. Волки рассказывали образами, картинками. На одной из них я увидел плюгавенького Петровича в клетчатом шарфе, на другой – Мару. Почему серые братья не попытались ее спасти, ведь она, по сути, была дочерью Урсулы и, соответственно, практически членом их стаи, сказать невозможно. Видимо, потому что происходило это за железнодорожной насыпью, то есть на чужой территории. А может, потому что Илья ее и так не убил. Скорее всего, она сбежала от похитителя, чтобы на свою беду выбраться из-под земли аккурат в кульминации боя. Волки не умеют врать, но они умеют не отвечать на вопросы. Ах да, Илья, или Борода, как упорно называли ее язычники, хотя последние полтора десятка лет он всегда был гладко выбрит. Его никто не видел после неудавшегося переворота. Как сбежал из кабинета Оскар, так и исчез. Однако я задался целью найти этого маньяка. Если бы не он... Ох, не знаю. Если бы не он, Мар пришла бы в монастырь. Как бы она поступила, не найдя меня там? Вернулась бы обратно на комбинат, где утром началась буча, закончившаяся массовой перестрелкой сталкеров с охранниками. Или осталась бы в поселке Дикареи, который тем же утром атаковали обе общины из могильников. Девчонка могла погибнуть так или иначе. Но ведь могла и выжить, правда? Если бы не Илья. Когда волки рассказали мне о деятельности этого ублюдка, я направился на северную оконечность, отыскал эти древние ходы. Возле пересохшего каменного колодца я нашел черный рюкзачок с розочкой и полчаса выл, не находя себе места от горя. В этот момент я терял Мару второй раз, и это было невыносимо. А дальше я обнаружил и самого Илью. Он лежал посреди коридора с полукруглыми сводами, которые я однажды видел в своих психованных глюках. Мертвый-мертвый. Зато с такой блаженной улыбкой на лице, что я не удержался, опустошил всю обойму, превращая его голову в месиво. Мару это не вернуло, но неожиданно мне стало чуточку легче. «Возвращайся», — повторила Оскар, обрывая мои воспоминания. «Кир, нам и вправду нужна твоя помощь», — вклинился брат. «Хотелось бы верить, что эти трехмесячные давности инциденты — первые и последние». Но никаких гарантий нет, ты же понимаешь. Подружить после той бойни язычников с нашими соседями и свидетелями, ну это просто нереально. Силой заставить их жить в мире согласия, значит спровоцировать на новые конфликты. Оставить все как есть? Рано или поздно верующие снова вспомнят о храме на территории монастыря. И для них этот храм – реальная ценность, символ, с которым они отождествляют традиции своих предков. Босс кашлянул. Им же не объясни, что там обосновалось уникальное природное образование, которое, собственно, дает нам надежду на дальнейшую жизнь. Они придут туда, начнут очищать от плесени свои фрески. Но не держать же мне там постоянную охрану. Я задумался. Что ж тут поделать-то? И вообще, я-то каким боком тут? Для чего я им нужен? В качестве кого? Кир, снова заговорил Жора. Помнишь, ты говорил, что где-то в Италии была церквушка XII века, над которой построили более современный собор? Оскар кивнул. Я бывал в Ассизи, помню церквушку и собор. Но обстроить такую громадину, как наш храм, тем более с сегодняшней технической базой, как и для чего? Как это спасет от поползновения со стороны староверов? Мысль заработала против воли. Все-таки в душе я дизайнер, хоть и с кулаками. Попытаться поставить какой-то вариант загородки, который бы не хотелось преодолевать религиозным людям? Ну, конечно. А что, если построить перед входом что-то вроде царских врат? Да нет, именно царские врата. Тогда за них сможет заходить только священник. Это вполне в традициях православия, народ не станет роптать. — Вопрос еще, кто будет этим священником, — пробурчал босс. — И как все это грамотно обставить с позиции старообрядчества? — Это уже ваше дело, как обставить. Построим царские врата, ключ от них дадим на хранение волкопоклонникам. Как было в Иерусалиме. Там ключ от храма гроба Господня хранила мусульманская семья. Круговая порука. — Боюсь, там больше порядку было, — возразил мой брат. — Мне здесь будет больше, — босс сверкнул холодными глазами. — Так что скажешь, дизайнер, возьмешься за проект? Спать на чистых простынях после ночевок в волчьем лесу — сплошное удовольствие. Вот только сны начали меня донимать. И я даже не мог сказать, нравятся они мне или только душу изматывают. В этих снах она всегда сидела на огромном камне и слушала свой допотопный плеер. — Мара! — шептал я и задыхался от радости и щемящей боли в груди. «О, Кир, хочешь постилку?» «Глупо, конечно, но пусть. Хуже все равно не будет. Я брал сразу три штуки, они склеивались во рту сладковатый вязкий шар я жевал его, тихо шале от вкуса и запаха лакрицы». «Так себе была идея», — говорила она, копаясь в рюкзаке. «Какая идея? Ну это, стать тебе братом, то есть этим. Кем я там хотела?» «И что же в этом плохого?» — улыбался я. «А что в этом хорошего?» — возражала она, тараща светлые глаза. «А как сделать, чтобы было хорошо?» Она пожимала плечами. «Тогда хотя бы не сиди на холодном, простудишься. У тебя ведь ценный организм, сама же знаешь». Она спрыгивала с камня, подходила ко мне вплотную. «Давай одно ухо мне, другое тебе». И снова лишь для нас двоих звучала песня давно ушедшей эпохи. «И когда люди с разбитым сердцем согласятся жить в мире, будет ответ, пусть будет. Даже если они расстались».